Глава 18. Синяки и шишки. Мысли форма стезя раздумий терпеливых, И учебы усердной, что награду дарует, Но таится в ней сон стремлений горделивых, И утрату невинности он обоснует. Из песни перебора слушателей, страфа шестьдесят «Ганчо, новички нас догоняют», — сказал Лопан и откусил кусок чего-то, завернутого в бумагу. «Носят форму, разговаривают, как настоящие мужчины. Смешно! У них на все про все ушло несколько дней, а у нас — недели!» «У других, может, и недели, но не у тебя». Каладин прикрывал глаза от солнца и опирался на копье. Они по-прежнему были на тренировочной площадке для светлоглазых, охраняли Адалина и Ренарина. Последний как раз получал первые наставления от Зайхеля, мастера-мечника. «У тебя настрой был правильным. С того самого дня, как мы встретились». «Ага. Здорово же все обернулось». «Здорово? Тебя же отправили на мосты, чтобы ты помер где-нибудь на плато». Э — -э -э -э", протянул Лопан и опять откусил от того, что держал в руке. Оно походило на толстый кусок плоского хлеба, обвернутый вокруг чего-то тягучего. Лопен облизнул губы и вручил снять Каладину, чтобы освободить единственную руку и покопаться в кармане. «Бывают плохие дни, бывают хорошие, в итоге получается один к одному». «Лопен — странный ты человек», — сказал Каладин, изучая еду. «Это вообще что такое?» «Чута». Чудо? «Чута!» Гердозийская еда — хорошая штука. Гон, кусни, если хочешь». «Чута?» походило на кусочки неопознаваемого мяса, залитые какой-то темной жидкостью и завернутые в слишком толстую лепешку. «Отвратительно!» — буркнул Каладин и вернул еду Лопану, который вручил ему то, что достал из кармана. Раковину, с обеих сторон которой были нарисованы глифы. «Тебе же хуже!» — Лопан откусил еще. «Не стоило бы тебе вот так есть у всех на виду», — заметил Каладин. «Это невежливо». «Ха, зато удобно!» Погляди, как хорошо все завернуто. Можно пойти по делам, все их переделать и поесть на ходу. Неряшливо. Каладин изучал раковину. Она содержала подсчеты Сигзела относительно того, сколько у них солдат, как много им понадобится еды, по мнению камня, и оценки Тефта, сколько бывших мостовиков готово к обучению. Последняя цифра была довольно большой. Если мостовики выживали, они становились очень сильными, таская мосты. Как Каладин уже доказал, это позволяло делать из них отличных солдат. Требовался только подходящий стимул. На оборотной стороне раковины Сигзел начертил для Каладина тропу, по которой следовало патрулировать окрестности военного лагеря. Вскоре у него для этого будет достаточно новобранцев, и он займется тем, о чем говорил Далинару. Тефт считал, что Каладину лучше самому отправляться в дозор, чтобы новички смогли проводить с ним побольше времени. «Сегодня будет великая буря», — сказал Лопен. «Сик, — сказал, — она начнется через два часа после заката. Он думал, ты захочешь подготовиться». Каладин кивнул. «Еще один шанс для появления тех загадочных цифр. Они уже дважды возникали во время бурь. Он примет дополнительные меры, чтобы Далинар и его семья были под защитой. Спасибо за донесение». Каладин сунул раковину в карман. «Пошли кого-нибудь назад». Пусть передадут Сигзелу, что предложенный им маршрут уведет меня слишком далеко от военного лагеря. Пусть нарисует другой. А еще скажи Тефту, что мне нужна пара человек, которые сменят здесь моши и Дрехи. Они оба провели на вахте слишком много часов. Сегодня ночью я сам буду охранять Далинора. Предложу великому князю, чтобы во время бури вся его семья была рядом. Так ведь удобнее. «Если ветра пожелают, Гон сказал Лопен, доедая последний кусок чута. Потом он присвистнул, глядя куда-то в сторону покрытого песком двора. «Здорово смотрится, верно?» Каладин проследил за взглядом гердозийца. Адалин, предоставив брата Зайхелю, принялся за тренировочные упражнения со осколочным клинком. Он изящно вертелся и крутился на песке, и меч в его руках так и летал, выписывая в воздухе замысловатые узоры. Опытный осколочник никогда не выглядел неуклюжим в доспехе. Напротив, он был внушительным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 Что ж, тогда начнем потихоньку. Там в углу есть лестница. Заберись на крышу тренировочного зала, потом спрыгни. Ренорин вскинул голову. Спрыгнуть? Сынок, я старый, сказал Захиль. Если буду повторяться, съем не тот цветок. Каладин нахмурился, а Ренорин склонив голову набок вопросительно посмотрел на него. Капитан пожал плечами. Съедите. Что? спросил Ренорин. Это значит, я рассержусь? сурово ответил Захиль. В вашем языке не найдешь ни одного толкового оборота. Ступай!» Ренорин вскочил, взметнув песок, и умчался прочь. «Шлем, сынок!» — окликнул его Зайхель. Ренорин остановился, бросился назад и схватил шлем с земли. Он чуть не упал, но, пошатнувшись, развернулся и неуклюже побежал к лестнице. По пути едва не влетел в колонну. Каладин тихо фыркнул. «О, стражник!» — протянул Зайхель.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 и прыгнул, оцарапав латными ботинками каменный карниз. Он взмыл футов на десять-двенадцать над внутренним двором. Опытные осколочники и не такое умели. А потом забарахтался, как умирающий небесный угорь, и рухнул на песок. Зайхель глянул на Каладинов, скинув бровь. «Что?» — спросил капитан. «Увлечен, послушен, не боится показаться глупым», — перечислил Зайхель. «Я могу научить его сражаться». Но эти качества врожденные. Парнишка отлично справится. — Если никого не задавит при падении, — проворчал Каладин. Реннерин поднялся на ноги и окинул себя взглядом, словно удивляясь, что ничего не сломал. — Ступай наверх и повтори, — скомандовал Зайхель. — На этот раз падай головой вниз. Реннерин кивнул, повернулся и поспешил к лестнице. — Ты хочешь, чтобы он обрел уверенность в том, что доспех его защищает?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 — Откажешься от предложения учиться у полноправного мастера боевых искусств? — спросил Зайхель. — Хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать темноглазых, которым на моей памяти выпадал такой шанс. — Похоже, я устал быть новичком, на которого орут сержанты, который вечно устает до полусмерти и марширует час за часом без конца. Вот честное слово, хватит с меня. — Это совсем другое. Зайхель махнул ревнителю, который шел мимо. Тот нес осколочный клинок с металлической накладкой на лезвие, один из мечей короля, предоставленных для тренировки. Зайхель взял осколочный клинок у служителя и поднял. Каладин кивком указал на меч. «Что это за штука на лезвие? «Никто не знает», — Зайхель взмахнул клинком. «Если приложить ее к краям осколочного клинка, она приспособится к форме лезвия и сделает его тупым и безопасным. Если снять ее с оружия...» «Накладка ломается на удивление легко, сама по себе в битве бесполезна, но для учебного боя лучше не придумаешь». Каладин хмыкнул. «Что-то, созданное давным-давно, используют ради тренировочных боев?» Зайхель глянул на осколочный клинок, а потом вдруг направил его на Каладина. Хотя меч был тупой, а Каладин точно знал, что этот человек не нападет на него по-настоящему, он ощутил мгновенный приступ паники.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 моим другом. Нита отдал свою жизнь за мужчин из дома Халин. Теперь ты получил его проклятую преисподнюю работу, и тебе придется из кожи вон лезть, чтобы делать ее хоть в половину так хорошо, как он. Не понимаю, как это связано с тем, что ты тычешь в меня осколочным клинком. Любой, кто подошлет убийц к Даллинору или его сыновьям, будет обладать могуществом. У них будут осколочники.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 Зайхель опустил меч. Позади него Реннерин пролетел с крыши лицом вниз и рухнул на землю. Он глухо застонал и перекатился на спину. Из трещины на шлеме вытекал свет, но в остальном парень был невредим. — Отлично, принц Реннерин! — крикнул Зайхель, не оборачиваясь. — Теперь прыгни еще несколько раз и попробуй приземлиться на ноги. Тот встал и, брецая доспехами, удалился. — Ну, хорошо. Зайхель взмахнул осколочным клинком. «Малый, давай проверим, на что ты способен. Убеди меня оставить тебя в покое». Вместо ответа Каладин вскинул копье и принял защитную стойку. Одна нога позади, другая впереди. Он держал копье наоборот, тупым концом вперед. Неподалеку Адалин сражался с другим мастером. Тот был во втором королевском доспехе и с клинком.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 Калладин полетел на песок тренировочной площадки. Он тотчас же перекатился и вскочил, не обращая внимания на в боли, что закопошились в песке. Перед глазами все поплыло. Юноша ухмыльнулся. «А ты шустрый!» Зайхель подобрал клинок и вновь устремился к Калладину. Юноша поспешно попятился по песку, держа копье перед собой и уходя от клинка. Зайхель был мастером своего дела. Он сражался не так, как Адалин — Меньше боковых ударов, больше рубящих верхних. Наставник был быстр и яростен. Каладин отступал под его натиском вдоль стены, огораживавший тренировочную площадку. «Он не сможет долго поддерживать такой темп», — твердил внутренний голос Каладина. «Не останавливайся». После почти полного круга по залу Зайхель замедлил наступление и принялся кружить, высматривая брешь в обороне Каладина. «Будь я в доспехе, тебе бы не поздоровилось», — сказал он. Я был бы быстрее, не уставал, ты не в доспехе. А если кто-то в нем заявится, чтобы убить короля, я прибегну к иной тактике». Зайхель фыркнул, и тут неподалеку упал Реннерин. Принцу удалось приземлиться на ноги, но он поскользнулся на песке и повалился на бок. Зайхель сказал, «Что ж, будь это и впрямь попытка убийства, я бы тоже прибег к иной тактике». Он бросился к Реннерину. Каладин, выругавшись, рванулся следом.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 Зайхель ухмыльнулся. Его лицо излучало опасность. Он шагнул вперед, и Каладин понял. «На этот раз не будет никаких отступлений и ложных выпадов. Если бы сейчас пришлось защищать члена семьи Далинера, никто не сделал бы ему таких поблажек. И потому теперь придется изо всех сил попытаться убить этого человека. Ему придется напасть».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 Миг спустя осколочный клинок ударил, остановившись там, где плечо Каладина соединялось с шеей. «Ты труп, сынок», — сообщил наставник. «У тебя копье в ноге», — пропыхтел Каладин. «С такой раной ты Реннерина не догонишь. Я победил». «Но ты мертв», — ворчливо возразил Зайхель. «Моя работа — не дать тебе убить Ренарина, благодаря тому, что я только что сделал. Он спасся. Не имеет значения, что телохранитель мертв». «А если убийца был не один?» — спросил кто-то сзади. Каладин повернулся и увидел Адалина, который стоял, вонзив осколочный клинок в землю перед собой. Юноша по-прежнему был в доспехе, но снял шлем и держал его в одной руке, другой опираясь крестовину клинка. — Если их будет двое, мостовичок, — спросил Адалин с самодовольной ухмылкой, — ты сможешь сразиться с двумя осколочниками сразу? Если бы я хотел убить отца или короля, ни за что не послал бы одного. Каладин встал, повел плечом. Их с Адалином взгляды встретились. Принц был такой снисходительный, такой самоуверенный, высокомерный засранец. «Ну ладно», — сказал Зайхель. «Адалин, я уверен, он все понял. Не надо...» Каладин кинулся на князька. Ему показалось, что тот тихонько рассмеялся, надевая шлем. Внутри у Каладина все вскипело. Безымянный осколочник, который убил стольких его друзей... Садас по по-королевски восседающий в своих алых латах, амором с мечом запятнанным кровью!» Когда незащищенное лезвие осколочного клинка понеслось к Калладину, Аделин применил один из тех аккуратных и плавных приемов, которые отрабатывал во время разминки. Мостовик заорал, резко остановился, вскинул половину копья и позволил клинку пройти прямо перед собой — а после саданул обломком древка по оборотной стороне меча, выбив его из равновесия и испортив Адалину удар с оттягом. Потом бросился на принца плечом вперед. Это было все равно, что удариться о стену. Плечо Калодина запылало от боли, но инерция вместе с изумлением от удара дубинкой застигла Адалину врасплох. Они оба упали, и осколочник рухнул с грохотом, охнув от неожиданности. Их падению вторил грохот падения Ренарина. Каладин вскинул полкопья, целясь взобрала Адалина словно кинжалом. К несчастью, князек опустил свой клинок, пока они падали, и просунул руку в латной перчатки под Каладина. Юноша ударил, собрав все силы. Адалин выпрямил руку. Удар Каладина не достиг цели, но зато сам он взлетел, взмыл воздух, брошенный мощной рукой осколочника. Кувыркаясь, пролетел 8 футов,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 Значит, он сам напросился, огрызнулся Адалин. Боль. Каладину показалось, что рядом кто-то присел. Зайхель? Адалин, ты в осколочном доспехе. Да, точно, это Зайхель». Зрение капитана по-прежнему отказывалось фокусироваться. Нельзя бросать напарника по тренировке, как связку палок, если на нем нет брони. Отец тебя такому не учил? Кал резко вдохнул и вынудил себя открыть глаза. Буря света с кошеля на поясе.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 сказал стоявший позади Зайхель, не отводя клинка от кожи Каладина. Опять. Каладин рухнул на колени посреди тренировочной площадки и выронил пол копья. Силы покинули его. Что произошло? Ступай и помоги брату прыгать, приказал Зайхель Аделину. С какой стати он вообще распоряжается принцами? Молодой Халин ушел, и Зайхель присел на корточки рядом с Каладином. Ты не дергаешься, когда на тебя замахиваются осколочным клинком. Ты действительно уже сражался с осколочниками? Ага. Значит, ты везунчик, сказал Захиль и пощупал плечо Каладина. В тебе есть упорство в неприличных количествах. Ты в хорошей форме и быстро соображаешь в бою, но с трудом понимаешь, как следует сражаться с осколочниками. Я что тут скажешь? Захиль прав. Было бы высокомерием это отрицать. Две битвы, три, если считать сегодняшнюю, не делали его знатоком. Он поморщился, когда учитель щупал болезненное сухожилие Вокруг появились новые спрены боли. Он сегодня заставил их как следует потрудиться. «Тут ты ничего не сломал», — заихель удивленно хмыкнул. «А ребра как?» «В порядке», — ответил Каладин лежа на спине и глядя в небо.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 Я совсем не такой, как он. Зайхель хрипло расхохотался в ответ на это и ушел, продолжая посмеиваться, словно услышал лучшую шутку в целом мире. Каладин остался лежать на песке, уставившись в темно-синее небо и прислушиваясь к звукам тренировочных поединков. В конце концов подлетела Сил и опустилась ему на грудь. — Что случилось? — спросил Каладин. — Буресвет покинул меня. Я почувствовал, как он ушел кого ты защищал спросила сил я я упражнялся как и в тот раз когда мы боролись со скаром и камнем на дне ущелья ты действительно именно это делал многозначительно спросила сил он не знал юноша лежал глядя в небо пока не отдышался затем пусть со стоном заставил себя подняться отряхнулся отправился проверить моша и остальных стражников на ходу втянул немного света и тот подействовал, медленно исцеляя его плечо и смягчая боль от синяков и шишек. По крайней мере, телесных.